Глава 76. «Марк», – раздалось с обратной стороны, – «что у вас там происходит? Немедленно открой дверь». Это была Ирит, и, судя по всему, такая же злая. С трудом угомонив зверя, он всё-таки открыл дверь. «Это ещё что такое?» – мать осмотрела сына, белая рубашка которого была залита красным вином. Затем посмотрела на Арину. На её форме тоже краснели мелкие брызги. «Настолько расстроен свадьбой, что на горничных решил отыграться». «Вот и её глаза побагровели. Какой позор!» «А ты, – кивнула девушке, – иди переоденься». И Арина молча устремилась в комнату для прислуги. «Итак, дорогой мой мальчик, – заложила руки за спину, – до сего момента я находила оправдание твоему поведению, ссылаясь на инфантильность, которая, увы, не прошла с годами, однако теперь всё будет иначе». Её тон, её выправка стали последней каплей для Марка. «О нет, матушка, теперь всё будет по-моему. Я не женюсь на вашей обожаемой кармине и больше под вашу дудку плясать не буду. Захотите уволить?» «Увольняйте. У вас же куча сыновей и дочерей, кому можно передать бразды правления». Ядовито усмехнулся. «Захотите лишить наследство? В общем, ты поняла». И вышел из ванной комнаты. «Марк!» Едва ли не топнула ногой мать, мы не договорили. Однако он лишь отмахнулся, после чего устремился на второй этаж в некогда свою комнату. Больше не было ни страха, ни сомнений, ни правильности суждений. Он не жертва, не разменная монета. А отец, если хочет привлечь инвестиции в компанию, пусть пораскинет мозгами, он умный дракон, найдёт решение». Уже в спальне стащил себя испорченную рубашку, расстегнул пуговицу на джинсах, затем рухнул на кровать. Его искренне тошнило от происходящего. И Арина. Вдруг она отказалась от него именно из-за этой свадьбы. А он, дурак, даже не подумал, не поставил себя на её место. Ведь поначалу в её глазах был интерес, было желание, как и влечение. Арина, в свою очередь, с не меньшим остервенением стягивала с себя испачканную форму. Марк совсем озверел. Но что ещё хуже, он элементарно бесится на свою семью, а на ней, как верно заметила Ирит, отыгрывается. Что с него взять? Испорченный родительскими деньгами мажор. Может, и прав Кронов, уволиться было бы самым правильным решением. Переодевшись, девушка вернулась в столовую с новой порцией вина для хозяина дома. Берган всё это время терпеливо ждал, правда, за столом сидел уже один. «Прошу прощения, Берган Дебросович, за задержку». Составила с подноса графин. «По пути к вам я столкнулась с обстоятельствами непреодолимой силы». «Слышал», – закивал с ухмылкой, – «ты на моего непутевого сына зла не держи. Он никогда не отличался стабильностью характера. К счастью, скоро у него будет своё гнездо». На что девушка мило улыбнулась. «Верно, всё верно. Скорее бы у Марка появилось и гнездо, и новый объект вожделения, желательно в лице супруги». А ей бы подумать, как завтра успеть и на работу, и в госпиталь, и сына вниманием не обделить. «Надеюсь, ты не планируешь увольняться?» – раздалось неожиданно. «А?» – резко перевела на него взгляд. «Увольняться?» «Да, из-за поведения Марка. Мне нравится, как ты работаешь, Ариана. Нравится твоя принципиальность. Не хотелось бы терять такую горничную». «На самом деле?» – и свела брови у переносицы. Я намеревалась вернуться на родину в скором времени. Отчего так? Не хватает денег. Хватает, просто я переоценила свои силы. Жаль, поджал губы. Мой тебе совет, обдумай все еще раз. Хорошо, и взялась за пустые тарелки. Что это с ним? Что за странная вовлеченность? Или здесь на фоне свадьбы у всех нервы сдают? В любом случае, ей надо быть начеку. Еще заинтересованности вайнера старшего не хватало. После того, как со стола была убрана, Арина отправилась в гостевую спальню, где предстояло сменить постельное бельё и провести влажную уборку. Однако не успела зайти в комнату, как на пороге возникла Ирит. «С тобой всё в порядке?» – спросила подозрительно радушно. «Да, так и застыла с комплектом белья в руках». «Хорошо, я пришла извиниться за поведение Марка. Мы порядочные драконы, своих работников никогда не обижали». А мой сын повёл себя сегодня крайне неосмотрительно. Вот, достал из кармана пиджака конверт. Возьми. Что это? Моральная компенсация. Нам дурные слухи ни к чему. Тем более накануне такого важного мероприятия. Я не возьму, мотнула головой. Ничего страшного не произошло. Значит, и рассказывать не о чем. Ладно. Принялась перебирать пальцами конверт. В таком случае не буду отвлекать. И удалилась. «Как есть дурдом!» – прошептала себе под нос, после чего принялась к уборке. Спустя ещё два часа девушки наконец-то собрались в кухне, чтобы перекусить. Эльга к тому моменту уже подала на стол. «Что-то сегодня в нашем царстве неспокойно!» – произнесла повариха. «Свадьба такое дело!» – усмехнулась Теша. «Вот я никогда не хотела пышную свадьбу. Мне было бы достаточно обменяться кольцами под луной!» Запить это дело шампанским и завершить акт вступления в брак горячим сексом под все той же луной. Ну, шампанское тебе теперь не грозит, подмигнула ей Эльга. Как замужество, грустно усмехнулась. А что, отец желания участвовать не изъявил? Я и не настаивала, пожала плечами. Меня больше другое волнует, как скоро меня попросят из этого дома. От пузатых горничных проку мало. «И как тебя так угораздило?» – подперла голову кулаком. «Любовь тому причиной, Эльга Форосовна. Только любовь делает из нас дур и дураков». «А ты, – дракониха посмотрела на Арину, – тоже туда же?» «Тоже, но не туда же», – кивнула. «Что говорить, наши мужчины умеют пролезть в душу. Они дикие, непонятливые, неудержимые». «На самом деле?» – Арина зачерпнула ложкой крем-суп – Им важнее пролезть в другое место. В душе они вовсе не стремятся. «Не скажи», – улыбнулась Эльга. «Вот ты, например, источаешь его энергию. Энергию сильного, уверенного в себе дракона. А он сейчас уверенно источает твою. У вас на медне произошел мощный обмен. То есть вы еще и это чувствуете?» Аж побледнела. «Выходит, ее тут уже все успели просканировать на предмет любовной радиации». «Я – да, у золотых есть такая особенность. Мы эмпаты. Чувствуем тонкие материи гораздо сильнее других. Когда ты только появилась на пороге моей кухни, я уже многое поняла о тебе». «Что, поняли?» – насторожилась. «Говорю же, многое. Ты хорошая девушка, Арина. Правильная. И одному маленькому мальчику очень повезло с такой мамой. А тот дракон питает к тебе искреннее чувства. В этом можешь не сомневаться». Иначе не стал бы столько энергии отдавать. Не поделишься его именем? Его зовут Эрдан. Решила не таиться. Все-таки поговорить хотелось. Тем более с умудренной опытом драконихой. И кто он? Он жандарм. Ой-ей-ей! Вскинула идеально ровные брови Эльга. Причем бывший военный. Что ж, такие не умеют отступать. У моего мужа есть друг, тоже военный в отставке. Вот уж с ним супруга мучается. Он прямой, как топор, до да жути упертый и бесстрашный. А какой породы твой? Красный, наверное. Нет, он из рода змеевиков. На что Эльга аж рот открыла. Вот это да, Арина, окрутила змеевика. С ума сойти. А что, вступила Стеша, змеевики не поддаются женским чарам? Они, дорогая моя беременная Стефания, поддаются, но любовь у них случается лишь раз, вот чтобы настоящая. Их ведь почти не осталось, поэтому для них очень важно сохранить свой вид. Эх, Аринка! усмехнулась подруга, поставила ты под угрозу целый вид. От мысли, что Кронов выбрал её одну из всех, груди сдавила. Как всё-таки хочется быть любимой, как хочется самой любить. И слёзы против воли засверкали на ресницах. Не надо отчаиваться. Глаза Эльги вдруг вспыхнули жёлтым. А что надо, Эльга Форосовна? Посмотрела на неё сквозь пелено. Нам же нельзя. Мне кажется, тебе стоит довериться ему. Пусть мужчина решает важные вопросы, а ты просто люби. В это самое время в пультовой дома находился Марк. Дракон недолго лежал в кровати. Скоро ему потребовалось выйти на воздух и пока бродил по саду, набрёл на пультовую, откуда выдворил охрану, после чего сам сел за мониторы, затем вывел на самый центральный картинку кухни и включил звук. От услышанного в душе будто бомба сдетонировала. Получается, Арина любит урода. А эти курицы хорошо и присели на уши. Напели про счастливое светлое будущее с бравым, но вот беда вымирающим змеевиком. «Рано ты меня со счетов сбросила!» произнес тихо. «Я тоже от своего не отступлюсь».